Правду сказать, дражайшая кузина, вы можете сообщить о нас в Хартфордшире самые лучшие известия. Во всяком случае лещу себя мыслью, что так полагаете и вы сами. Ежедневно вы были свидетельницей внимания, которое леди Кэтрин оказывает миссис Коллинз. И я уповаю, что никому не покажется, будто вашей подруге вы полнесчастной. Ну, на это лучше набросить покров молчания. Лишь разрешите мне заверить вас, дражайшая мисс Элизабетт,